то на языке натуралистов называется суп аларным и теперь я и собирают птичьи фальшивомонетчики. затем они искусно вклеивают их или вшивают хвост какого нибудь злополучного попугая предварительно его ощипав наконец они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 осуществилось, то желание канадского охотника еще не были удовлетворены. Все же к двум часам дня Недленду посчастливилось подстроить превосходную лесную свинью, потуземному Бариутанго. Животное пришлось кстати, и мы получили настоящее мясо четвероногого. Недленд был горд своей удачей. Свинья, сраженная электрической пулей, была убита на повалу. Канадец освежевал ее, выпотрошил и нарезал с полдюжины отбивных к ужину. Затем охота возобновилась и вскоре ознаменовалась охотничьими подвигами Неда и Конселя. Два друга, обшаривая кустальники, спугнули стадо кенгуру. Животные пустились бежать, перепрыгивая на своих эластичных лапах. Но как быстро не бежали зверьки, электрические пули их настигли.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 Лодка стояла на прежнем месте, в двух милях от берега выступал из волн силуэт наутилуса, напоминавший рифовую полоску. нетлент не теряя времени, занялся приготовлением обеда. Он был мастером в поваренном искусстве. оббивные котлеты из бариутанга скоро зашипели на угольях, распространяя приятнейший запах. Но я ловлю себя на том, что, кажется, сам и дух... По стопам канадца я прихожу в восторг от куска жареного мяса. Да просят мне читатели, как я прощаю мистеру Ленду и по той же причине нашу общую слабость. Обед удался на славу. Два вяхери довершили роскошство меню.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 «Никогда туда не вернемся», — прибавил Нерленд. В этот момент у наших ног упал камень, и вопрос Гарпунера остался без ответа.